Еще более резко высказались те характерные черты, которыми она отличалась от прочих членов кружка Софьи Андреевны, в одном из разговоров об участи помощниц, классных дам и тому подобных личностей. «В сущности, ведь это ужасно», — заметила подвижная Аделаида Николаевна. «Весь век возиться с чужими детьми». «Это просто невозможно», — ответила Катерина Александровна. Помощницей или классной дамой можно быть только в молодости, когда наши ноги бегают так же хорошо, как детские, когда можно одной усмотреть за десятками детей. С разбитыми ногами, с подслеповатыми глазами, с постоянными недугами, с ослабевшей памятью, невозможно идти впереди детей. «Это правда, это правда», — согласилась Аделаида Николаевна. Вот почему меня и ужасает вообще участь помощницы классных дам. Им приходится учить, учить детей, возиться с ними долгие годы, а потом остаться без куска хлеба, если не удастся выйти замуж или если нет капитала. Я думаю, эта мысль не раз беспокоила и вас. Да, я думала об этом, ответила Катерина Александровна. Мне ведь могла встретиться необходимость выйти из приюта. за непокорность, гораздо раньше, чем наступит моя старость. Я для того и учусь, чтобы не быть пойманной врасплох. Что же вы хотите учительницей быть? Ведь это, это то же самое, что быть помощницей или классной дамой, сказала Катерина Александровна. Я думаю сделаться акушеркой. При моем умении шить и вышивать, при возможности давать два-три урока детям, Труд акушерки будет мне большим подспорьем. Не удастся одно, удастся другое. Не удастся другое, удастся третье. Мне кажется, что бедный человек тогда только будет застрахован от нужды, когда он будет в состоянии взяться за каждый труд. Вот у меня брат растет, он в гимназии учится. Отлично учится. Но меня радует не столько его успехи в науках, сколько его привычка делать все без помощи других. Он рубит дрова, он умеет починить сломавшийся стул, он в последнее время стал учиться сапогишить и уже умеет подкидывать подметки. К лету я непременно подарю ему верстак, пусть столярничает. «Ну, вам-то, душа моя, нечего думать о будущем», промолвила Софья Андреевна. «Вы замуж выйдете». С такими черненькими глазками не сидят долго в девушках. — Да ведь придется выйти замуж за бедняка. — Так легче не станет, — ответила Катерина Александровна. — Почему же непременно за бедняка? Может быть, и богатый жених найдется? Катерина Александровна рассмеялась. — Да о чем же мы с ним говорить будем, — весело промолвила она. — Как о чем? — изумилась Софья Андреевна. — Он мне будет говорить о музыке. и об иностранных литературах, о балах и театрах. а Я буду только глазами хлопать. Я ему буду говорить о своем прошлом, о прошлом своей семьи. А он будет зевать от скуки. Совсем не поймем друг друга. Так вы, значит, не признаете так называемых неравных браков, горячо воскликнула Софья Андреевна. Вы думаете, что мы, женщины образованного общества, не имеем права влюбиться в плебея? Что наши братья не имеют права очароваться простой дочерью природы? Это отсталость душа моя. Это проповедовали наши бабушки. Я с ними не была знакома, с улыбкой ответила Катерина Александровна. Я говорю только за себя и про себя. Я, может быть, и влюбилась бы в богача, в аристократа. Но замуж бы вышла только за того, кто ел те же щи и ту же кашу, которыми питалась я. А то ведь вкусы были бы разные с мужем. Нет, нет, это все предрассудки, горячилась Софья Андреевна. Любовь не знает сословных и имущественных различий. Может быть, согласилась Катерина Александровна. А я все-таки не могу понять, о чем вы говорили бы в течение всей своей жизни с мужем, Если бы влюбились и вышли замуж за нашего дворника, право, вы соскучились бы с ним на другой же день, а он соскучился бы с вами накануне. Да вот, например, я. Я так привыкла к своему простому супу и куску говядины, что мне пришлось бы держать отдельный стол, если бы я вышла замуж за барина, привыкшего есть. Катерина Александровна расхохоталась веселым смехом. «Ну вот я не знаю даже и названий тех блюд, которые привык есть мой аристократический жених», — промолвила она. Собеседники засмеялись. «О, да, вы серьезно обдумали этот вопрос», — заметил кузен Софья Андреевны. «Это недаром. Вероятно, вам уже представлялась необходимость решить его». Катерина Александровна пожала плечами. «Не представлялось и не представится», — ответила она. — Ну, за будущее не ручайтесь. — Я могу за него ручаться, потому что оно мне известно, — ответила она, слегка покраснев, и поспешила переменить разговор. Эти споры, эти толки, несмотря на всю банальность и поверхностность, заставляли у молодой девушки работать и делали ее все более и более бойкой. Нередко она выходила победительницей из споров, нередко она замечала, что большинство окружавших ее людей, стоявших выше ее по образованию, далеко уступают ей в здравом смысле, в знании жизни, в определенности стремлений. Это сознание не только льстило ее самолюбию, но и придавало ей энергию, заставляло ее усиленнее и отчетливее определять все свои стремления и цели. Она теперь уже ясно видела, что ее задача заключается в принесении возможно большей пользы воспитанницам приюта и в самообразовании, при помощи которого она может обеспечить свою будущность. Весной она передала свои планы в одном из писем Александру Прохорову. Эти планы привели его в восторг. «Я знал, что ты выбьешься напрямую дорогу моя умная отвечал он ей я рад что ты без моей помощи без моих советов выработала эти планы ты можешь гордиться теперь уже одним тем что ты самостоятельно додумалась до того до чего не додумывается большинство наших барышень окруженных учителями и книгами богатых свободным временем и деньгами Тебя тревожит только то, что тебе придется долго копить деньги для того, чтобы иметь возможность прослушать курс акушерства. Но в этом случае ты не должна забывать обо мне. Я скоро приду к тебе на помощь. И ты, не кланяясь никому, не занимая ни у кого, пойдешь к осуществлению своих планов. Я думаю поступить в академию, и моих средств достанет тогда для всех нас. Широко жить мы не привыкли, а голодать не придется. Катерина Александровна весело и со светлыми надеждами смотрела на будущее. Глава восьмая. Изменения в судьбе некоторых из действующих лиц романа. Покуда Софья Андреевна осаждала комитет своими проектами, он сам начинал принимать довольно странные направления. Все чаще и чаще слышались в нем среди людей, одетых в бархат и украшенных бриллиантами, толкие, о недостатки средств. Все чаще и чаще граф Дмитрий Васильевич высказывал членам, что у него на шее сидят все эти благотворительные затеи, что теперь не такие времена, чтобы бросать тысячи на нищих. Но помимо этих рассуждений в комитете у графа происходили долгие интимные совещания с сыном о филантропических затеях Дарьи Федоровны. «Мы разорены, мы перебиваемся только при помощи займов, а она все больше и больше тратит на всех этих нищих», — говорил однажды отец, сидя со своим сыном поутру в кабинете. «Этому надо положить конец». Мы стоим над пропастью. Ты знаешь, Алексей, что тебя ждет нищета? Ну, я-то женюсь, — ответил Алексей Дмитрич, Но твое положение кажется непоправимо. — Непоправимо, непоправимо! — загорячился отец. — Что ты мне об этом говоришь? Нужно, чтобы оно было поправимо. Нужно остановить вовремя мать. Ты слышал насчет постройки церкви? — Слышал, — пожал плечами сын.